дросу не должен радоваться обществу самки?» «Мы боевая тройка», — сквозь зубы поведал Аст. «Были таковой в пещерах дроссу а теперь должны работать вместе с парой Луэ-Диэль и охотником Решкери. Вам все равно придется заново разрабатывать эту... О... тактику и стратегию до кучи. Новая команда и новые обстоятельства».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 оказываясь в спальне без приглашения. Это плюс. Засуну его хоть в за арсеналом следить, или вовсе к дядюшке сплавлю. С некромантом-то особо не покабенишься. Разговор короткий. Не служишь в живом виде, будешь в мёртвом пользу приносить. Хотя, как охранник, он дорогого стоит. И мне очень м -м, импонирует. Жаль терять. И Чайру снова придётся ломать голову над охраной.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 признан закрытым на словах, пока его не накажешь. Скрупулезно ведет счет своим собственным проступкам. И, ой, блин, если не накажу я, накажет сам себя и куда более основательно. Плетка уже хлестал, возможно и иначе наказывал. Да и я не в курсе была. Вот она очевидная польза клятвы на крови. Не прошло и нескольких дней, как я стала все это ощущать так, будто печатный отчет.